«Потом я на роликах оторвался от киллера и заодно оторвался от них. Вот и остался без охраны». «Да уж ты со своими роликами всем нам облом устроил. КСПшник дунул в сторону, в гум. Мы все за ним, за тобой все равно было не угнаться. но ну, а в магазине твой приятель как сквозь землю провалился». «Да, это он умеет», — кивнул фандорин вспомнив безуспешные поиски очкарика в архивном городке. «Эскадронцы покрутились, покрутились, поболтали, помобили и уехали». Вид у них был кислый, и, наверное, получили от Сусоклизму». Морщелоб Николас выстраивал логическую цепь дальше. «Они не знали, где меня искать, а вот очкарик догадался, что я двигаюсь на Софийскую набережную в посольство. В конце концов, сообразить было не так уж трудно, куда побежит британец, оставшийся без документов и оказавшийся в опасности. Надо полагать, что этот человек занял наблюдательный пост напротив посольства и стал ждать, не выйду ли я, и дождался». Стоп, встрепенулся магистр. А как вы-то оказались у посольства, это не могло быть случайностью? Вы ведь даже не знали, что я британец. Журналистка посмотрела на него сожалеюще, как на недоумка. Какой-то ты все-таки недокрученный. Видимо, травоядная жизнь не идет на пользу интеллекту. От этого вы, европейцы, такие вареные и туповатые. Ты же сам у меня спрашивал, где находится посольство Соединенного Королевства. Так вот, почему лицо Алтын показалось ему смутно знакомым. Мария Шнайдер здесь совершенно ни при чем. Господи, просто поразительно, что он до сих пор жив. Ненаблюдательный, недовинченный, недокрученный. В блокноте было какое-то выразительное определение для человека подобного склада, еще более презрительное, чем просто лох. Ах да, чайник некипяченый. Сэр Николас Афандорин, м а Вот как следовало бы именовать себя на визитной карточке. — Будем подводить итоги, — печально сказал Николас. — Ясно только то, что профессиональный киллер хочет меня убить, а некий сомнительный предприниматель ставит ему палки в колеса. Что все это значит? Чем я угодил господину Сосо и не угодил веселому человеку в очках? Вопрос повис в воздухе. Третий час ночи я валюсь с ног, — объявила Алтын, соскользнув с кухонного стола на пол. Денек был полный финиш, забудемся сном. Утро вечера мудренее. пандорин вздохнул. Мне это сегодня уже говорили. Все-таки на столе было жестко и неудобно. Хоть в разложенном виде он был и длинный, ноги все равно свисали, а подушка норовила уползти. Имелась альтернатива — устроиться на полу, Но она уже рассматривалась и была решительно отвергнута. «Кровать у меня одна, к тому же девичья», — сказала Алтын, когда они переместились из кухни в комнату. «Да это на ней в любом случае не поместил себя «Накидайте мне каких-нибудь тряпок, я прекрасно устроюсь на полу», — ответил он. Уже и место присмотрел у стены под огромными динамиками. «Не свалятся?» так мышам нормально относишься?» — спросила хозяйка. «Вообще-то не очень», — насторожился Фондорин. на что, у вас есть мыши?» и опасливо покосился по сторонам. В маленькой комнате было не очень-то чисто, поцарапанный паркет давно не протирали, на старинном буфете с резными башенками серели разводы пыли. Кроме этого монументального сооружения, наверняка помнившего графа Витта Сахалинского, здесь была еще пресловутая девичья кровать, обеденный стол, верстачок с компьютером, огромная стереосистема, два телевизора один на другом, ну да, журналистка, и один-единственный стул. Не сказать, чтобы уютно, а уж бардак — хорошее слово еще из прежних старорусских времен, такое, что аккуратный магистр только головой покачал. На полу лежали недочитанные книжки и газеты с коричневыми кружочками от кофейной чашки, под стулом валялась маленькая кроссовка, на оконном шпингалете сушилась какая-то интимная деталь дамского туалета. «Не мыши, а мышь», — ответила Алтын, доставая откуда-то из-под кровати стопку постельного белья. Ее Алисой звать, она живет вон там за буфетом. Я ее сыром кормлю и печеньем юбилейным. Она чужих стесняется, вот и спряталась. Но ночью обязательно вылезет знакомиться. Очень любознательная, вроде меня. Если же ты не хочешь с ней знакомиться, я стол раздвину, он длинный. Так и расположились. Она на кровати, он на столе. Погасились свет, Николас пожелал хозяйке спокойной ночи, ответного пожелания не дождался. Какое-то время было тихо. Потом Алтын Мамаева хмыкнула. «Николас Фондорин, ну и имечка, тебя как друзья зовут, Ник?» «Нет, старые друзья зовут меня Ниф-Ниф. Это, знаете ли, такой персонаж из...» «Знаю», — оборвала она, в России тоже книжки читают, побольше, чем у вас в Англии. «Нет, я тебя Ниф-Нифом звать не буду, на поросенка ты не похож. Ты похож на ежика в тумане». «Почему?» — удивился Николас. «То есть, почему в тумане, понятно, но почему ежик? Разве я колючий?» «Называть тебя Колей?» Язык не повернется, задумчиво продолжила она, пропустив вопрос мимо ушей. Все-таки с воспитанием у Алтын Мамаевой не все было в порядке. «Какой из тебя Коля?» «Николас — это что-то из Диккенса». «Муду называть тебя Ника, окей?» «И перестань мне выкать, это теперь не в моде. Ты меня еще по отчеству называй, Алтын Фархатовна». «Так вы... То есть ты татарка?» — догадался Николас. Теперь разъяснились острые скулы и некоторая менделевидность глаз». то у меня отец был злой татарин», — мрачно ответила она, — осчастливил имечком. «А я по национальности москвичка». Он правда был злой? фандорин представил себе несчастное, бесприютное советское детство. Отец — алкоголик, коммуналка, пионерлагерь. Тогда понятно, отчего бедная девушка не научилась улыбаться. «Нет, неправда он был умный». Хотел, чтобы я не стеснялась быть татаркой и закаляла характер. Вот я и закаляла. Думаешь, легко быть Алтын Мамаевой в бескудниковской школе. Пока маленькая и глупая была, стеснялась своего имени. Хотела, чтобы называли Аллой, но от этого только хуже дразнили. Золотухой. Это я как-то с дуру похвасталась, что по-татарски Алтын золото. А у меня к тому же и прыщики были, пояснила она. Еще копейкой обзывали и полушкой. Это уже из-за роста». Живое воображение магистра вмиг нарисовала черненькую девочку в синем школьном костюмчике и в пионерском галстуке, некрасивую, замкнутую, самую маленькую в классе. «Ладно, — недовольно буркнула Алтын, — автобиографию я тебе как-нибудь потом расскажу, если доживешь». Эта жесткая ремарка вернула Фондорина из сентиментального настроения к реальности. Он заворочался, завздыхал, подумал, лежу на столе, как покойник. А завтра, может быть, я буду лежать на столе в морге, уже ни о чем не тревожиться.